«Константин Дмитриевич, мое почтение!» — обратился он к Левину, стараясь поймать и его руку. Но Левин, нахмурившись, сделал вид, что не замечает его руки, и вынимал вальчнопов. «Изволите потешаться охотой». «Это какая птица, значит, будет?» — прибавил Рябинин, презрительно глядя на вальчнопов. «Вкус, значит, имеет?»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 как и с кем обойтись, но для него никогда и ни в чем не может быть затруднений. Войдя в кабинет, Рябинин осмотрелся по привычке, как бы отыскивая образ, но не найдя его, не перекрестился. Он оглядел шкафы и полки с книгами, И с тем же сомнением, как и насчет Вальшнапов, презрительно улыбнулся и неодобрительно покачал головой, никак уже не допуская, чтоб эта овчинка могла стоить выделки. — Что ж, привезли деньги? — спросил Облонский. — Садитесь. — Мы за деньгами не постоим. — Повидаться, переговорить приехал. — О чем же переговорить? Да вы садитесь. — Это можно, — сказал Рябинин, садясь и самым мучительным для себя образом облокачиваясь на спинку кресла. — Уступить надо, князь. Грех будет. А деньги готовы окончательно. До одной копейки за деньгами остановки не бывает. Левин, ставивший между тем ружье в шкаф, Уже выходил из двери, но, услыхав слова купца, остановился. «Итак, даром лес взяли», — сказал он. «Поздно он ко мне приехал, а то я бы цену назначил». Рябинин встал и молча с улыбкой поглядел снизу вверх на Левина. «Отчинно скупы, Константин Дмитриевич», — сказал он с улыбкой, обращаясь к Степану — «окончательно». Ничего не укупишь. Торговал пшеницу, хорошие деньги давал. Зачем мне вам свое даром отдавать? Я ведь не на земле нашел и не украл. Помилуйте, по нынешнему времени воровать положительно невозможно. Все окончательно по нынешнему времени гласное судопроизводство. Все нынче благородно, а не то что воровать. Мы говорили почистить. «Дорого кладут за лес, расчетов не сведешь. Прошу уступить хоть малость. Докончено да ли у вас дело или нет? Если кончено, нечего торговаться, а если не кончено, — сказал Левин, — я покупаю лес». Улыбка вдруг исчезла с лица Рябинина. Ястребиное, хищное и жесткое выражение установилось на нем. Он быстрыми костлявыми пальцами расстегнул сюртук, открыв рубаху на выпуск, медные пуговки жилета и цепочку часов, и быстро достал толстый старый бумажник. «Пожалуйте, лес мой!» — проговорил он, быстро перекрестившись и протягивая руку. «Возьмите деньги, мой лес!» «Вот как Рябинин торгует, а не гроши считать!» — заговорил он, хмурясь и размахивая бумажником. Я бы на твоем месте не торопился, — сказал Левин. Помилуй, — с удивлением сказал Облонский, — ведь я слово дал. Левин вышел из комнаты, хлопнув дверью. Ребинин, глядя на дверь, с улыбкой покачал головой. Все молодость, окончательно ребячество одно, ведь покупаю... Верьте чести, так, значит, для славы одной, что Требинин, а не кто другой у Облонского купил. А еще как Бог даст расчеты найти, верьте Богу, пожалуйтесь. Условице написать. Через час купец Аккуратно запахнув свой халат и застегнув крючки суртука с условием в кармане, сел в свою туго окованную тележку и поехал домой. «Ох, эти господа!» — сказал он приказчику. «Один предмет!» «Это как есть!» — отвечал приказчик, передавая ему вожжи и застегивая кожаный фартук. «А с покупчикой, Михаил Игнатьич. ну «Ну-ну!»